Комбо из двухсот. Ночной легкий ветерок заполнял комнату, принося с собой умиротворение. Откинувшись на стуле, мужчина закинул ноги на деревянный ящик, заполненный различными кристаллами и снаряжением. Сана стучала карандашом по бумаге, что-то вырисовывая. Пару часов назад прилетел голубь, ЦААП, согласившегося взять под свое крыло двух новобранцев. Скорее всего, они уже пересеклись и тренировались, пока в центре связи слабо продвигалась работа. — Хозяин, у меня есть информация по нашей цели. — Да? Отлично. Рассказывай. Когда ввели оцифрование, директор игровой компании Салтерина совершил прилюдную эвтаназию, показательно переместив свое сознание в игру. На данный момент директор находится на должности императора Нилерии, Так как он является не просто лицом компании, но и реальным мастером разработки, у него есть внутренний доступ ко всем базам данных и коду самой игры. Нам нужно связаться напрямую с ним, чтобы решить проблему с памятью. У вас еще есть приступы? Последний месяц меня одолевают головные боли, словно наизнанку выворачивает. И так несколько минут раз в день. Но мы ничего с этим не сделаем». Для того, чтобы добраться до императора, нужно занять почетные места в боях гильдий. Когда они начинаются? Через два месяца стартует отбор. На данный момент более десяти тысяч гильдий подали заявки, так что нас ждет очень длительный путь. Нам нужно больше хороших бойцов. Очень повезло, что Саа решил перейти к нам. Нам нужны такие игроки. А что насчет Арчи? Я слышала, что он в планах. Его очень тяжело найти, он все-таки убийца игроков. Часом ранее. Братья-зверолюды медленно бродили по своей комнате, выделенной временно, пока не будет решено, что с ними делать. Рино уселся на кровать, театрально зевнув, после чего довольно заулыбался Принятый в миротворце! Звучит словно шутка. Можешь поверить такой поворот событий. Только представь. У них есть снаряжение, прокачка, лучшие торговцы. Ну и, конечно же, уважение. Разве уважение так важно? Мне кажется, что главное здесь то, чем они занимаются. Помогают слабым. Довольно протяжный голос донесся со стороны двери. В проходе, опершись на угол, стоял необычный парень. Стройная невысокая фигура выделялась в проеме. Черные очки, конечно, привлекали внимание, но бело-зеленая кожа, жабра и острые зубы, видневшиеся в довольном оскале, были куда более притягательны взгляду. Стянув очки ниже, парень бодро усмехнулся. «Я прибыл сразу, как получил весточку. Мое имя — Суап, и, кажется, я ваш новый учитель!» а Быстрыми шагами парень вошел в комнату, хватая Дина за руку и оттягивая ту в сторону. Осматривая конечность зверолюда. Саап провел руками по ногам будущего ученика, скорее всего, проверяя их объем. Перебрасывая взгляд на Рина, учитель клацал клыками, словно пытался добыть искру. Братья замерли от неловкости. Им, словно манекеном, проверяли размеры, да еще и сравнивали друг с другом. Уперевшись спиной в стену, Рин пропищал. — Что? Что вы делаете? — Проверяю, подходите вы мне или нет. И кажется, что да, а это замечательно. Нет времени сидеть на месте. Поднимайте свои волосатые жопки и побежали на тренировочную площадку. Держа в руках предплечье Дина, Суап потянул его из комнаты, пока Рин в панике слетел с кровати, направляясь за своим братом. Их путь вновь пролегал по коридорам, благо экскурсия уже была проведена» и добавочного ожидания неизвестности они избежали. Знакомая дверь вела в помещение со снаряжением. Десятки полок, увешанных различными орудиями ближнего боя. Шкафы с легкой и средней броней. Дин смотрел на все это и невольно задался вопросом. — Вы не боитесь, что это все украдут? Суап ковырял острым ногтем между клыками, тут же смотря по сторонам, соображая, что ответить. Да кому нужен этот хлам, мой юный подаван? Обычные железяки для тренировок не стоят ничего. Хотя, понимаю удивление, какое у вас там оружие? Ржавый меч новичка? Судливо прикрывая руками свое оружие, братья опустили головы, словно виня себя в этом. Учитель повернулся и задорно шлепнул каждого брата по плечу. Котята, а вы слышали про легендарный ржавый меч? Что? Как такое может быть? Чуть ли не в уныние спросили братья, не представляя, как может быть что-то столь плохое быть таким редким. Не затянув паузу надолго, учитель отвел руку в сторону, пафосно запрокинув голову, от чего за черными очками что-то засветилось. Позади парня из пустоты появились длинные стеллажи, из которых торчали сотни различных мечей. Глаза разбегались, как в магазине конфет. Различные размеры, цвета ауры, да даже формы. Казалось, что на этих стендах были собраны все возможные необычные мечи сельтерина. Вытянув из стенда ржавый меч, парень протянул его вперед. Все остальное оружие просто исчезло. Легендарный ржавый меч Шезму заржавел от крови демонов. Вместо того, чтобы резать плоть, он разрывает ее и заражает кровь. «Откуда он у вас? Откуда у вас все эти мечи?» Я просто знаю множество азартных людей и не люблю проигрывать!» После взмаха меч исчез из рук учителей, и они наконец-то вышли на саму площадку, на которой и без того шла бурная тренировка. Подобрав два деревянных меча, Клыкастый бросил их братьям. Обычные полуторники, стандартной формы, самое то для обучения пути мечников. Слегка помахав палками, братья кивнули в знак готовности — Суаб же держал свой деревянный меч и грыз его. Отгрызая куски клинка, он делал меч тоньше, при этом громко хрустя волокнами древесины. Замерев от увиденного, братья переглянулись, мечтая быстрее убежать от своего сенсея. — Ваша задача — коснуться меня, нанести смертельное ранение, то бишь попасть в жизненно важные участки тела. Нападайте вдвоем, думайте друг о друге как об одном целом. Это один из самых сложных стилей. Называется инь и янь, когда два мечника двигаются как единое целое, при этом зеркаля друг друга. Это тяжело объяснить теорией. Так что нападайте, котята. Братья всегда желали сражаться вдвоем, отчего и без этого совета раньше тренировались нападать одновременно. Сгруппировавшись, они резко двинулись на учителя, ныряя друг под друга, дабы резко поменять направление своей атаки. Рин атаковал снизу, с левого угла. Один колющий атакой бил в сторону шеи. Медленно, котята. Надкусанный клинок отбил меч Дина, направляя того в сторону брата. При этом Саап успел ногою переться в рукоять меча Рина. Братья столкнулись моментально. Но Саап не остановился. Направив меч в небо, он оттолкнулся от руки атакующего, схватившись руками за их головы. Братья получили в свои лица удары коленями, тут же откидываясь назад и упав синхронно на спины. «Эй, Шило, не стыдно глумиться над печенью?» Грубый рычащий голос раздался со стороны двери. В мощной броне и с гигантским щитом на спине зал вошел бородатый мужчина. На его груди красовалась эмблема в виде черного черепа, словно у веселого Джокера. Суап заметно напрягся и рыкнул в ответ. Какого хрена твоя рыжая рожа делает в стенах этой гильдии? — Что? — Да как ты со старшими говоришь, сопляк? Ты хочешь получить по шее? — Хе, от тебя-то! Что может сделать танк без авангарда? — Проверим? — Вперед! Отстегнув щит, мужчина перенес его на руку, чуть ли не полностью закрывая себя им. Братья успели лишь в панике отползти к стене, возле которой сидел Ян. Вцепившись в брата, Дин громко шептал в Ухарино, «Куда мы попали? Это пиздец!» «Э, малой, не ругайся! Вы здесь новенькие, что ли? Свежее мясо для СААП?» Ян сурово посмотрел на зверолюдов и положил руку Рину на плечо. Уставший мужчина перевел взгляд на назревающую битву и вздохнул еще более устало. «А вас, наверное, никто не просветил даже. Давайте начну с самого начала». Суап — рыболюд, а точнее морской демон — самая редкая раса сельтерина. Она доступна только если игрок прошел определенные тесты в реале, дабы потом он не повредил свое тело. Это самая гибкая раса. У них даже позвоночник может закрутиться в спираль. Но это еще цветочки. Проблема в самом Суап. Мужик, с которым они закусились, состоит в гильдии Хаоситт, Недавно со второго места топа гильдии они упали на третье. А все из-за того, что Сааб покинул их и перешел к нам. И сейчас они хотят вновь помериться силами. Два генерала самой сильной гильдии наемников. Шила дьявола и несокрушимый барон. Братья слушали и смотрели на происходящее. За спиной рыболюда появился странный меч, длинный и тонкий, словно огромная игла. В голове сразу щелкнуло его прозвище «Шила», и все стало на свои места. Барон ударил свой щит мечом и задорно направился на противника. «Какое унижение! Приходить в эту гильдию, чтобы получить доступ к определенным заданиям! Ты нашел лакомое место, Шило. Даже унижаться не надо!» Суап медленно стянул с глаз очки, откидывая их в сторону. Красивые желтые глаза выглядят одновременно устрашающе. — Я здесь не ради выгоды, и ты это знаешь. Весь ваш топ — сборище лицемеров. Дернув руку с иглой в сторону, мечник исчез, будто бы стал невидимым. Но сокрушительный лобовой колющий удар вынудил барона сделать шаг назад. Обмен ударами был слишком необычным. Профессиональные генералы не уступали друг другу, каждый раз блокируя или парируя атаки. Шила атаковал последовательно, нанося удар после чего отпрыгивая назад. Каждый новый наскок увеличивал количество ударов. Один, два, четыре, шесть, восемь. Барон уверенно наступал, нанося мощные удары, от которых Саап уходил в танце. Ян закусил фалангу у пальца, нервно наблюдая за этим. Печеньки, смотрите, вы такое редко увидите. Это одна из легендарных техник лучшего мечника. Комбо из двухсот. Что? Но это же невозможно. Там скорость атаки должна быть запредельной, ведь после каждой атаки время возможности сделать комбо уменьшается. Я читал гайд. Чтобы достигнуть комбо хотя бы из ста атак, нужно наносить удары со скоростью пять ударов в две десяток секунды. Такое только машина сможет сделать. Суаб продолжал набирать темп. На удивление, ни барон, ни шила не использовали навыки, полагаясь лишь на свои способности бойцов. Хаосит заметно сдал позиции, когда шквал из тридцати атак стал сильно долбить по счету. Удары усиливались, набирая темп. Суап пропал из виду, когда его движения стали слишком быстрыми. Перед глазами рыболюда мелькали цифры, набираясь, словно он прокрутил автомат в казино. Девяносто восемь... Девяносто девять... Сто... Игла прошла щит насквозь, пробивая руку барона. Темп усилился. Каждая следующая атака проходила все легче и легче, как нагретый нож брикет масла. Цифры сыпались все быстрее и быстрее, отчего весь мир перестал существовать. Туннельное зрение сузилось до маленькой точки, в которую шли атаки. Сто пятьдесят, сто семьдесят. Все, кто был в зале, замерли. Генерала Хаоситов, Твердыню всей гильдии превращали в подушку для игл. Заключительный удар пронзил щит, руку и голову одновременно, отчего мужчина обмяк и упал на землю. Зрение вернулось в полном объеме, но после такого в голове было крайне мутно. Тело не рассыпалось, и, наоборот, медленно дернулось в движение. — Ты задница, Суап! Решил покрасоваться перед печенью! — «Прости, Гамби, но это лишь дуэль, в которой ты вновь проиграл. Десять-один, да?» Барон усмехнулся и, поднявшись, убрал щит за спину. Молча махнув рукой, он медленно ушел из тренировочного зала, оставив всех в шоке переваривать то, что они сейчас увидели. Шило посмотрел на своих учеников и подозвал к себе. Тренировка вновь началась. Несколько часов беспрерывной битвы с профессиональным мечником — Принесли лишь малые плоды. Изрядно побитые, поникшие, братья шагали в свою комнату, а позади них брел довольный рыболюд, размахивая рюкзаком. Завалившись на кровать, они оба застонали. Не то от усталости, не то от обида на свои собственные силы. Но Саб был явно доволен. Усевшись на пол, он вновь поправил свои черные очки, роясь в рюкзаке. «Ничего, котятки, вы сильные справитесь!» Тренировка реакции и возможностей собственных сил требует практики. Я принял решение взять вас в свои напарники. Не просто в ученики, а в отряд. Поэтому я и прибежал самый первый, когда узнал, что вы два брата-зверолюда. Для начала избавимся от формы миротворцев. Вы же необычные члены гильдии. Вытащив из рюкзака два костюма, мужчина взял белый и кинул его Дино, а черный отдал Рину. Это была аккуратная форма, словно военная, но имеющая необычную мягкость и цвет. Братья переоделись, смотря друг на друга, как на экспонат. Это еще не все. Я понимаю, рано, но давайте договоримся сразу, что лучше тренироваться тем оружием, которое вам подойдет. В левой руке мужчины появился черный полуторник, из которого исходила точно такая же аура, размывая форму клинка а в правой появился белый меч, светящийся словно неон. Положив их на пол перед братьями, Сааб класнул зубами. Инь и янь. Рин берет белый, Дин — черный. Это не простые мечи. Легендарные клинки тьмы и света, сделанные оцифрованным ремесленником. Это оружие нарушает обычные законы игровой системы. Завтра мы продолжим тренировку, но уже с этим оружием. Братья неловко протянули руки к клинкам, схватив их. Дин прижал рукав к своему лицу, тихо всхлипнул. Взяв брата за плечо, Рин потрепал его. Удивленно стянув свои очки, Шило поднялся с пола. «Эй, котенок, ты чего?» Рин протянул руку, останавливая вопросы рыболюда. Вытерев свое лицо, зверолюд посмотрел на учителя и вновь всхлипнул, стараясь улыбнуться — — Почему нам так помогают? Мы же ничего не сделали, чтобы заслужить столько. — Брат, успокойся, все хорошо. Нам просто попались хорошие люди. Сап почесал затылок, стараясь придумать, что же можно сказать. Ударив в ладоши, мужчина улыбнулся. — Да ладно ты! Это ведь прекрасное место! Лично я хочу, как и Велина, стать оцифрована и жить здесь на постоянной основе. Дин, убирая меч в слот оружия, посмотрел по и кивнул. — Тоже хочу. Меня поставили в очередь на следующий год. Готовится открыть еще сто вакансий. — Погоди, но это ведь доступно лишь с особым состоянием здоровья. Суап встретился глазами со свиролюдом и понял все без слов. Рин недовольно отошел в сторону, сложив руки на груди, а его брат смог добавить лишь — я парализован ниже шеи.